Желание поэта. Хотел бы я тюльпаном быть, парить орлом по небесью, из тучи ливнем воду лить, иль волком выть по перелесью. Хотел бы сделаться сосною, блинкой в воздухе летать, иль солнцем землю греть весною, иль в роще ивольгой свистать. Хотел бы я звездой теплиться, взирать с небес на дольный мир, в потёмках по небу скатиться, блистать, как яхонт или сапфир, гнездо, как пташка, вить высоко, в саду ризвиться стрекозой, кричать совою одиноко, греметь в ушах ночной грозой. Как сладко было б на свободе. Свой образ часто так менять, и век скитаясь по природе, то утешать, то устрашать.